Зинзага заткнул уши и, как сумасшедший, выскочил из сто первого номера. Пришедший в свой номер, он увидел умилительную картину. Его амаранта сидела за столом и переписывала начисто одну из его повестей. Из ее больших глаз капали на черновую тетрадку, Крупные слезы. «Амаранта!» — крикнул он, хватая жену за руку. «Неужели жалкий герой моей жалкой повести мог тронуть тебя до слез? Неужели, Амаранта?» «Нет, я плачу не над твоим героем». «Чего же?» — спросила разочарованная Зинзага. «Моя подруга, жена твоего друга-скульптора...» Софья Фердрабантерро Неракрутс Розга разбила статую, которую готовил ее муж для поднесения графу Барабанта Алимонда, и не перенесла горя мужа, отравилась спичками. Несчастная статуя. «О, жены, чтобы черт вас взял вместе с вашими всезацепляющими шлейфами! Она отравилась! Черт возьми, тема для романа!» Впрочем, мелка. «Все смертно на этом свете, мой друг. Не сегодня, так завтра, не завтра, так послезавтра твоя подруга все одно должна была умереть. Утри свои слезы, и лучше, чем плакать, выслушай меня». — Тема для нового романа? — спросила тихо Амаранта. — Да. — Не лучше ли будет, мой друг, если я выслушаю тебя завтра утром? Утром мозги свежей как-то. — Нет, сегодня выслушай. Завтра мне будет некогда. Приехал в Лиссабон русский писатель Державин. И мне нужно будет завтра утром сделать ему визит. Он приехал с твоим любимым к сожалению, любимым Виктором Гюго. «Да? Да. Выслушай же меня!» Зинзага сел против Амаранты, откинул назад голову и начал. «Место действия — весь свет. Португалия, Испания, Франция, Россия, Бразилия и так далее. Герой в Лиссабоне узнает из газет о несчастье с героиней в Нью-Йорке. Едет!» Его хватают пираты, подкупленные агентами Бисмарка. Героиня — агент Франции. В газетах намеки, англичане, секта поляков в Австрии и цыган в Индии. Интриги. Герой в тюрьме. Его хотят подкупить, понимаешь? Далее. Зинзага говорил увлекательно, горячо, махая руками, сверкая глазами. Говорил долго, долго. Ужасно долго.